Сколько он мог судить и в чем бы он присягнул? Нет, не был. Он подумал еще и еще, припомнил все посещение Парфирия, сообразил: Нет, не был, конечно, не был. Но если не был еще, то пойдет или не пойдет он к Парфирию. Теперь покамест ему казалось, что не пойдет. Почему?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 Может быть, надо было не Сведригайлова, а кого-то другого. А Сведригайлов только так тут подвернулся. Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне? Опять просить у ней ее слез. Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут или ее дорога, или его».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 Хотя он даже старался прогонять ее от себя, так она была тяжела для него. Он думал иногда, Сведригайлов все вертелся около него, да и теперь вертится. Сведригайлов узнал его тайну. Сведригайлов имел замыслы против Дуни. А если и теперь имеет? Почти, наверное, можно сказать, что да. А если теперь, узнав его тайну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 которая всегда его поражала и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску. Белое, румяное, с румяными алыми губами, светло-белокурую бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен.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 «Притом же Авдотья Романовна даже и в таком скверном и пустом человеке, как я, может вселить только одно глубочайшее уважение».